Глава третья Царапины на штукатурке походили на следы когтей дикого зверя. Постельное белье было изорвано в клочья. Пол конфетти из стильных ночных фотографий разных городов мира. все, что осталось от драгоценной коллекции Армандо. И кровь. Брызги покрывали почти каждую поверхность. Внезапно я почувствовал, как моя память опустошается. Знания и опыт рассеивались, как дым от погасшей свечи. Арманда присоединился ко мне около восьми лет назад, когда я работал над делом о пропавшей женщине. Она исчезла, но продолжала загружать селфи с достопримечательностями, хотя записи с камер безопасности показывали, что ее там не было. Я использовал технику Сандры, читая о манипуляциях с фотографиями и представляя информацию как резервуар внутри меня. Арманда не создавался осознанно, так же, как аспекты не наделялись личностными качествами. Но он все таки возник. В первые дни мы шутили по поводу его притязаний на трон Мексики, точно так же, как я шутил сейчас с Джейси. Я чувствовал, как содержимое этого резервуара вытекает из меня, словно кровь из вен. Мне стало холодно. Я попятился в ужасе от последствий резни в его комнате. Я не мог. Я должен был... Он исчез! Он исчез я упал на колени и издал низкий стон, переходящий в крик мучительной боли. Ветерок, ворвавшийся в открытое окно комнаты, сдул в коридор обрывки фотографий. Мивон появилась первой. Ахнула, но вошла внутрь, как подобает профессионалу, чтобы помочь любому, кому могли понадобиться ее медицинские навыки. Другие аспекты начали пребывать непрерывным потоком, собираясь вокруг меня, хотя в тот момент... в тот момент... Они как будто отступили на задний план, стали группой теней, просто силуэтами. Мастер лиц, воскликнул Уилсон, подбегая. Он прошел через несколько аспектов, затем опустился на колени рядом со мной. Стивен, умоляю вас, скажите, что случилось? Я медленно вынудил себя расслабить руки. Глубоко вздохнул и почувствовал странное спокойствие. Надо восстановить самоконтроль. Это было... Этому меня научила Сандра. «Уилсон», — сказал я, удивляясь, как ровно звучит мой голос. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «О, не обращайте внимания!» «Сэр, что случилось? Почему вы кричали?» Он заглянул в комнату. «Что ты видишь?» — прошептал я. «Сэр, она выглядит как всегда!» пустая комната для гостей, кровать застелена желтым одеялом. Фотографии на полу. — Нет, сэр. Вы бы хотели, чтобы я притворился, что они там есть? Я покачал головой. — Сэр, если позволите заметить, в последнее время вы ведете себя очень странно. Я имею в виду более странно. Страннее, чем обычно. Пожилой дворецкий заломил руки. Его племянница стояла у входа в мансарду и неуверенно смотрела на нас. «Это все из-за меня?» — спросил Уилсон. «Из-за тебя?» — я моргнул. «Из-за сегодняшнего дня, сэр». «Сегодняшнего дня?» «Мой выход на пенсию, мастер Лиц. Мы это уже обсуждали. Помните, это было в прошлом месяце, но вы попросили меня остаться. Но, сэр...» «Сегодня мне семьдесят!» «Чушь! Ты не можешь!» «Пенсия? Мы это обсуждали? Я почти ничего не помню!» Мивон вышла из комнаты Арманда и покачала головой. Другие аспекты снова засияли в полную силу, и их тревожная болтовня внезапно заполнила мои уши. Ави протиснулась между ними и шагнула в комнату. Мивон схватил ее за руку. «Прости!» — сказала Мивон он ушёл». «Как именно ушел? спросила Айви и повернулась ко мне. «Джастин и Игнасио не просто ушли, они стали чем-то другим, чем-то ужасным. Это происходит снова? Не так ли, Стив?» Я поднялся на ноги, опираясь о стену. «Я сейчас не могу... Не могу продолжать воображать вас всех сразу. Идите в свои комнаты. Все, кто не на задании. Нгози, Айви, Тобиас...» «Я тебе нужен?» Спросил Чин. Чу Юнь Чин. Он, как всегда, был в темных очках, независимо от времени суток. Сандра любила головоломки, сказал я ему, так что мне, возможно, придется взломать несколько компьютерных кодов. Я хочу, чтобы вы, Содри, были наготове и не отходили от телефона. Но я думаю, я думаю, что смогу справиться только с несколькими из вас сегодня. Прости. Конечно, ответил Чин. Ты установил новые программы? Я помахал телефоном. Мы его усовершенствовали. Разбил экран. Извини. Он вздохнул, но затем вместе с остальными отступил. Почти полсотни фигур, каждая сама по себе, каждая часть моего разума. Люди с жизнями, прошлым, семьями, страстями. Временами отслеживать всех становилось очень трудно. Калья не обняла меня и присоединилась к Рахулу. Авинс стукнул меня кулаком. «Оливер позволил мне подержать свою мягкую игрушку Корги, что я и делал в течение досадно долгого времени, прежде чем они, наконец, оставили меня в покое. Я попытался представить, каково это для них — обнаружить, что впервые за много лет я теряю контроль. Что Сандра, фигура, которая для большинства была просто легендой, вернулась. Уилсон беспомощно наблюдал за происходящим — хотя его племянница Барб была явно встревожена. Ави изучал ее, качая головой. «Он тренирует ее уже несколько месяцев», — вспомнил я, — «потому что уходит на пенсию, покидает меня». «Уилсон», — сказал я, — «я... я понимаю». Я замолчал, заметив что-то. Когда большинство аспектов исчезло, в коридоре появилась фигура с блокнотом в руках. Высокая азиатка, одетая в свободный брючный костюм. Дженни Джан, репортер. Я рванулся к ней, протиснулся мимо Уилсона и схватил ее за плечи. Как вы сюда попали? крикнул я, чувствуя себя обманутым и сбитым с толку. Как она посмела увидеть меня таким уязвимым. Вы нарушили обещание, отрезала она. Мне нужно это записать для книги. Стив, сказала Айви, какой еще книги? прорычал я. «Я не давал разрешения писать книгу. Вы вторглись на чужую территорию!» «Стив? Мне кажется, она нас видит». Я застыл. Наши с Дженни взгляды встретились. Потом она повернулась и посмотрела прямо на Айви. «Уилсон», — сказал я, похолодев, — «ты видишь человека, которого я сейчас держу?» «Мастер Лиц, это один из ваших аспектов?» — Ты ее видишь? — Нет, если только вы не хотите, чтобы я притворился. — О, чёрт! Что мы делали сегодня? — спросил я Уилсона. — Куда мы ездили? — Сэр, мы с Барб отвезли вас в бедную часть города и остановились у заброшенного здания. Должен признаться, я волновался, хотя и был благодарен, что вы велели мне держаться поблизости. Вы постояли в пустой комнате, потом выбежали. Я отпустил Дженни, которая невозмутимо поправила жакет. Я поднес руку к голове. Это было невозможно. Я не должен был сойти с ума. Аспекты защищали меня от этого. Они были сумасшедшими, и я держал их в рамках. Я всегда знал, что на самом деле реально... «Сандра была настоящей?» — спросил я Уилсона. «Да, сэр», — сказал он. «Вы никогда раньше не подвергали это сомнению. Мастер-лиц, «Это и впрямь из-за моего ухода, верно? Мне жаль. Но, сэр, я просто не могу больше этим заниматься. Не после той истории с килершей и пожара в прошлом году. А вот Барб поможет вам с радостью. У, у нее все получится, сэр». Я стоял, пока звук шагов не возвестило о прибытии Тобиаса. Айви подбежала к нему и что-то прошептала, и старый историк кивнул, проведя рукой по своим белоснежным волосам. Потом улыбнулся. Все в порядке, сказал он. Стивен наверняка немного расстроен. Наконец-то мы нашли Сандру. Ави прошептала что-то еще, и Тоби, с мрачно поджав губы, посмотрел на комнату Арманда. Потом он снова улыбнулся, подошел ко мне и мягко, но крепко сжал мое плечо. Будь сильным, Стивен. Мы должны пройти через это. Ты сможешь. Ты всегда был способен на это. «Армандо», — прошептал я. «Так уж вышло. Мы просто должны убедиться, что это не повторится. Сосредоточься. Сандра вернулась». Я посмотрел на Ави, которая демонстративно отвернулась от комнаты Армандо. «Я думаю... Я думаю, что, возможно, ошибалась. Ты прав, Стив. Нам нужно найти Сандру». Может быть, она вернулась по какой-то причине. Может быть, кто-то наверху нас бережет. Рядом Дженни все это записывала. Как же я создал ее И почему? — Уилсон, — спросил я, показывая ему свой телефон. — Да, я знаю, что экран треснул. Ты видишь это сообщение? — Помогите, — прочитал он, поправив очки и прищурившись. И последовательность цифр и букв... «От... Сандры?» Я вздохнул с облегчением. «Сообщение настоящее. Если только... Если только Уилсон тоже не галлюцинация. Мне нельзя спускаться в эту кроличью нору. Я должен верить, что у меня остался хотя бы клочок здравого смысла». «Где гози спросил я Айви. «Разве ты не видел, как она убежала? Ведь крови... Мне кажется, она дышит свежим воздухом». Эксперт-криминалист страдала фобией микробов и не выносила вида крови. Иногда мой мозг был очень странным местом. Попробуй найти ее, сказал я Айви. Хочу, чтобы она пошла со мной. Ты, она, я, Тобис, Джей Си, э, как только у нас догонит. Айви кивнула и убежала. И я! добавила Дженни. Только не ты, отрезал я, направляясь к лестнице. Тобис шел со мной и держал руку на моем плече, как будто я был хрупким стариком, а не он. Мы прошли мимо Барб, и я оглядел ее с ног до головы. Короткие светлые волосы, веселая улыбка, такая юная. «Я тебя не спугнул?» «Честно говоря, это действительно интересно», — ответила она. «Вы такой чокнутый!» «Иди, заводи машину и жди меня». Она убежала, а я оглянулся на Уилсона. «А лимонад она готовить умеет?» «По моему собственному рецепту, сэр. И должен сказать, она выучила его очень быстро». Он помедлил. «Возможно, я мог бы задержаться еще день или два. Нет. Рано или поздно это должно было случиться, Уилсон. Ты отдал более чем достаточно. Больше, чем кто-либо, вероятно, должен был отдать». Я уже позаботился о том, чтобы в банке его ждала кругленькая сумма. Это было сделано много лет назад, И по какой-то причине он просто продолжал работать со мной. Возможно, это он на самом деле сошел с ума. Мы с Тобиасом начали спускаться по ступенькам. Уилсон наблюдал за нами сверху, с лестницы. — Сэр! — крикнул он мне вслед. — Если по какой-то причине вы не будете сегодня вечером сражаться с террористами или разыскивать телепортирующихся кошек, я был бы рад видеть вас на празднике. Он будет в доме моего брата. — Праздник? — я оглянулся через плечо. — С настоящими людьми? — Самый лучший, сэр. — Да, я опас, но все равно спасибо.